18. Дождавшись челнока, судно отправилось в путь. «Вот карты, которые ты просил, бред, сказал начальник лаборатории, протягивая полтроу кипу разноцветных бумаг с контурными линиями и всякими значками. «Так, чудненько!» «Ты в них вообще хоть что-нибудь понимаешь?» — с сомнением спросил Ричард, глядя на то, как возится с картами его подчиненный. «Да, шеф, все ясно». Вот здесь были выработки серена а вот здесь, несмотря на наличие характерных следов, ничего не нашли. Ну, может быть, лежит пара килограммов, но выработка их потребует больше средств, чем получит от их реализации. Экономически невыгодно. Бред, с тобой все в порядке? А то ты побледнел весь. Все, в норме, шеф. Куда нам лететь, Пэлтроу, а то все так завертелось, что мы даже не успели обсудить маршрут следования. Лететь? К ближайшему месту, шеф. То есть сюда. Патрон схватил карту и сунул ее под нос своему начальнику, после чего быстро вскочил и убежал. Идиот. Ладно. Эй, на какой маршрут ложиться, сэр? Заглянув в каюту, спросил пилот. Э-э-э... Ричард Бэк смотрел название сунутой Брэдом карты и прочитал. Система Роллинкс. Планета Стоун. Ну, хозяин, барин, сказал пилот, пожал плечами и вышел. Действительно кинул зорги, поворачивая карты, читая их название. Не самая близкая поездка из возможных. Две с половиной недели пути походили на затянувшийся кошмар. Скукотища смертельные, редкие остановки на дозаправку были не в счет. Поговорить не с кем. Технический персонал постоянно занят или отсыпается после долгого дежурства. Да и говорить с ними не о чем. Даже с Спелтроу Зорге перегинулся всего парой слов. Тот постоянно находился в гальюне, а выходил из него бледный, как сама смерть или просто валялся на койке, уставившись в потолок невидящим взглядом. Но всему рано или поздно приходит конец. Прибыли, сэр, заглянув в каюту, сказал пилот. Куда? Прибыли? Не сразу понял Ричард. Куда и заказывали, на Роингстоун. Ясно. Вы этого, моего помощника, не видели? Видели, конечно. Снова в гальюне заперся, бедолага. Понятно. Зорги поднялся с койки и поплелся в сторону Гольюна, где снова закрылся Полтроу. Бред, мы прибыли на место. Бред! После неясных гортанных звуков Ричард только и услышал Ше, понятно. Ричард открыл дверь хитрым способом, подсказанным ему пилотами, и увидел довольно живописную картину. Его помощник почти лежит на писсуаре, держась руками за его края, чтобы совсем не свалиться на пол. Найдя пилотов, Ричард сказал: Ребята, у меня проблема. Ваш помощник, сэр, понимающе улыбнулся капитан судна. «Именно так, командир. Есть у вас какое-нибудь средство, чтобы поставить его на ноги?» Пилоты, переглянувшись друг с другом, мгновенно рассмеялись. «Чего вы ржете? Если его не поставить на ноги, все потраченное время, а главное — деньги. Все улетит, как в трубу. Вы представляете, сколько мы уже потратили средств на этот перелет?» «Вполне, сэр». «Так вот, чтобы они не пропали зря, мне во что бы то ни стало, нужно поставить этого ублюдка на ноги». — Не горячитесь, сэр, есть у нас средство, называется СВК-12, но вот неизвестно, как оно подействует на столь ослабленный организм. — Делайте, что хотите, но поставьте его на ноги, а это вам благодарность от меня. Сорги протянул двум пилотам по стуриаловой банкноте. — Ну, сделаем, что сможем. Пилоты порылись у себя в шкафчике и развели в стакане воды какой-то бурый порошок, после чего прошли вслед за директором в гальюн, где обитал научный сотрудник Полтроу. Один из пилотов поднял помощника Зорги за подмышки. Ричард даже поразился тому, насколько посерело лицо Бреда. Глаза стали мутными, как разбавленное водой молоко. «Все ясно», — взглянул в эти мутные глаза, — сказал капитан судна. «Что с ним?» «Типичный случай космической болезни». «Но не я, ни вы не болеете. И вообще, с чем связана эта болезнь?» «С тем, что мы нормальные. Я бы даже сказал, грубые. А что касается причин, то тут все просто». «Дело в том, что гравитационные поля на кораблях непостоянные, особенно на таких небольших, как наш крот, и у некоторых центральная нервная система не выдерживает слабых колебаний поля». «Понятно». «Отойдите чуть подальше, сэр», — попросил Зорги тот, что стоял со стаканом в руке. Сам он тоже отошел в сторонку. Одной рукой пилот, схватил Бреда за нос, заставил того открыть рот для вдоха, и как только эта операция ему удалась, влил в рот половину содержимого стакана. Пэлтроу согнуло пополам, а еще через секунду содержимое буквально вылетело наружу фонтаном, чуть не запачкав зорки. — Спасибо, что предупредили, — сказал он. — Что вы со мной сделали, мерзавцы? Пэлтроу вздрогнул, рванувшись из удерживающих его рук. Он хотел сказать что-то еще, но пилот вылил ему в рот оставшуюся половину, только на этот раз крепко зажал Брэду рот рукой. Пэлтроу метался из стороны в сторону, вырываясь из сильных рук пилота, но те были к этому готовы и держали своего пленника до тех пор, пока тот не обмяк и не повис на их руках, проглотив такие содержимые. — Что вы с ним сделали? — встречал Зорги. — Он же теперь вообще ни на что не годен. — Не кипятитесь, сэр. Сейчас полежит пять минут и будет вполне работоспособным. — Вы думаете? — Мы знаем, сэр. Метод проверен не единожды и еще никогда не подводил. — Поверю вам на слово. По прошествии пяти минут Зорги был вполне доволен результатом. Белтроу пришел в себя, стал узнавать начальство, взгляд его обрел четкость и на лице даже проступил румянец. «Где мы, шеф?» — спросил Брэд, выглянул в иллюминатор. «Система, как ее, Роллингс, планета Стоун». «А поближе, системы не было, а то я чуть концы не отдал». «Ты сам выбрал это место, так что не ной, а приступай к обязанностям». «Конечно, мистер Зорге». Ученые спустились в грузовой отсек, и рабочие под их присмотром перенесли оборудование в помещение, переоборудованное в лабораторию. Прямо в полу было специальное углубление с иллюминатором, в которое Пэл ставил свой поисковый прибор. «Теперь надо расставить вибра, то есть пульсаторы», — сказал он. «Ну так расставляй. Их нужно поставить на планете, вбив вот эти датчики на полметра в грунт, на расстоянии 100 километров друг от друга квадратом, а к ним уже подключать вибра пульсаторы». Ты не говорил, что надо спускаться на планету, чтобы установить эти гребаные вибра, твою мать, эти чертовы пульсаторы. Шеф, я просто был не в состоянии говорить, вы же сами все видели. Окей. Сейчас все утрясем. Определяй координаты, где надо установить эти виб-пульсаторы. Изобретатель показал. Директор, объяснил все пилотам и дав подчинение нескольких рабочих, откомандировал выполнять несвойственную им работу. Когда челнок с рабочими отстыковался, Зорги спросил. «А почему в лаборатории? Я не видел этих пульсаторов». «Так там расстояние это всего 100 метров до объекта. Мой прибор и без пульсаторов мог справиться». «Доработай свою машинку, чтобы можно было обходиться без этих пульсаторов». «Постараюсь, мистер Зорги, но это будет сложно». «Ничего, голова у тебя варит. Кстати, сейчас и узнаем, насколько хорошо». Через два часа, когда все пульсаторы были установлены и пришел соответствующий сигнал, Брэд Пэлтроу дрожащей рукой включил свой прибор. Ну и, недовольно протянул Зорге, по экрану прибора ходили какие-то круги будто-то тут, то там бросали в воду камни. Подождите чуток, сейчас пульсаторы синхронизируют импульсы. Круги хороводили еще минуту, пока, наконец, вибраторы-пульсаторы не выдали сигнал, и на экране мигнуло светлое пятно. «Эврика!» — радостно выкрикнул Пелтроу. «Что Эврика? Оно самое шеф! «Тихо!» На экране рядом с пятном появились циферки. Но у них Зорги спросил, что они означают. «Это я уже усовершенствовал за неделю до отлета. Вот это номер элемента». «Сто девятнадцатый!» — прокричал у про себя Ричард, уже прикидывая прибыль за килограмм. «А это? Примерная масса, шеф. Три с половиной тонны разозина. И верил своим глазам Зорги, подсчитывая в уме прибыль. Это почти тонна высшей очистки, то есть почти восемнадцать миллиардов реалов». «Невероятно!» но почему, черт возьми, такую огромную массу не смогли обнаружить стандартными средствами геологической разведки? Видите вот этот контур, мистер Зорге? Показал Полтроу обычную бумажную карту. Но это гранитная плита почти 300 метровой толщины. Она полностью перекрыла собой рудный бассейн, буквально похоронив его под собой. Но для моего прибора она оказалась не более чем ширмой. — Ты гений, бред! Я знаю, шеф, — скромно потупил взгляд Полтроу.